Глава 24 Величайшая военная машина свободного космоса планомерно и неумолимо продвигалась вперед. От системы к системе, от планеты к планете, от одного вражеского флота к другому. В отличие от обычных кораблей, этот шедевр военной и научной мысли давно порабощенного Звездного государства, требовал к себе повышенного внимания со стороны экипажа. Сотня людей-универсалов управляла его системами во главе с капитаном, юной, но уже очень опытной главным адмиралом Дашкой. А-10 антиматерщиков были операторами самого страшного оружия в космосе, размещенного на этом титаническом корабле. Генератор черных дыр, носящий заслуженное название «Абсолютное оружие», буквально слизывал целые формации кораблей противника из нашей реальности, отправляя их куда-то. Нет, мои ученые пытались объяснить мне структуру множественной вселенной. Нет, не той, что состоит из безмозглых роботов с порядковыми номерами, а самой настоящей, бесконечной вселенной, в которой мы все находимся. Но, как всегда, мне было это неинтересно. Меня интересовал только один вопрос. «Враг не вернется обратно из жопы мира, куда мы отправляем его с помощью абсолютного оружия». На этот простейший вопрос у научников случился множественный фейспалм, а профессор Компот со странной улыбкой ответил, «Это абсолютно исключено». «Вот». Этот ответ меня полностью устроил, а разбираться в физике процесса — не императорское это дело. Добытые на царь-шаре симбиоты позволяли в кратчайшее время собрать нехилую армию из отличных солдат, голову превосходящих обычных, хоть и глубоко модернизированных людей. Большая часть из них была, правда, гражданскими версиями, но некоторые гражданские версии давали фору их военным модификациям. Например, симбиот-вакуумщик мгновенно выкачивал газовоздушную смесь из определенного объема для выполнения некоторых технологических процессов. Однако, учитывая, что большинство существ в этой галактике воздух необходим для дыхания, то, выкачив воздух, к примеру, с космической станции, можно одержать бескровную победу, если у обслуживающего персонала в этот момент не окажется скафандров. Или симбиот-гравитатор. Использовался ранее, как мне объяснили, в тяжелых производствах, где он мог в небольшой области менять гравитацию от полной невесомости до каких-то чудовищных XJ. Забавные лепешки, бывшие ранее вражескими солдатами, веселили только тех, кто был на стороне человека с этим симбиотом. Будущим лепешкам, я хотел сказать, доблестным врагам, почему-то смешного не было. А еще симбиот Токсик. Это был, я вам скажу, вообще полный зашквар. К сожалению, Сознание у этого симбиота не сохранилось, поэтому мирные пути применения этой способности до нас не дошли. Но этот симбиот мог перестраивать атомарную структуру окружающего воздуха, превращая ее или в смертельный яд, или в легковосполменяющуюся смесь. Было еще несколько похожих смертоносных гражданских симбиотов, которых я с большим удовольствием мобилизовал и поставил на службу Отечеству, и я хотел сказать «Империи». Так что дела у нас шли хорошо, и даже лучше, как любил говаривать Алекс. Он еще немного погонялся по галактике за котами, но их как корова языком слезала. Во всех противостояниях со Вселенной-7 эти мохнатые ушлепки не были замечены. Из пленных удалось выяснить лишь одно. В буквальном смысле, как было в одной замечательной детской книжке, они улетели, но обещали вернуться. Там, правда, речь шла о странном жирном чуваке с пропеллером, но кого это волнует. «Семерка» прекратила активные действия, оттянувшись в сторону территории вселенной 1, 2, 3, 4, 5. Как докладывали разведчики, у них было что-то вроде вооруженного нейтралитета, до объединения дела почему-то не дошло, но воевать друг с другом они резко перестали. Воевали они теперь исключительно с нами. Это было неприятно, но вполне терпимо. Мы тащили. В данный момент император изволил покататься на Зевсе. Мне очень не нравилось постоянно разделяться. Но в последнее время постоянно находились дела для всей моей команды. Дед Максим и ветеринар надежно прописались на Дене, где под руководством декретной гадюки разрабатывали план захвата галактики. Получалось у них очень неплохо. Четкие команды, разлетающиеся ежедневно во все уголки Вечной Империи, как правило, приносили положительные результаты. Враг уничтожался, потери были минимальными. Все были довольны и даже счастливы. Удивительно, но факт. Спонтанно образовалась крепкая команда из моей овечки и клоуна. Мне кажется, это произошло из-за их, хоть и... Разные по происхождению, но одинаковые по своей сущности страсти. Страсти к уничтожению. Клоуну это давало постоянный приток адреналина и тестостерона. Кроме того, что он был, как мне всегда казалось, скрытым мазохистом и открытым садистом. А вот овечку всегда привлекало в этом чувство прекрасного. Точнее, прекрасное чувство, когда ты уничтожаешь противника разнообразными маленькими но всегда розовенькими смертоносными предметами. Зеленая шобла под командованием Хмурого и Тоби каталась вместе с императрицей, так как основной задачей экспедиционного корпуса клоуна и овечки было отвоевывание планет, то Зеленая Орда, со своими талантами, годилась для этого как нельзя лучше. Я же забрал себе Паклю и ее ниндзя, а Фанты и Кот просто попросились со мной. Их жены эльфики носили будущих маленьких пантиков и коттиков. А еще страдали токсикозом и не разрешали великим воинам бухать. Поэтому эта сладкая парочка поступила ровно так, как миллион мужчин до них улетело из дома на войну. К хренам! Я хотел сказать, э, к славе и почету, конечно же, да. Алекс, не найдя котов, приклеился как банный лист к жопе к моему императорскому телу. Он сделал это не просто так. У него был план, ведь, как он сказал, «Ты постоянно притягиваешь себе на попу неприятности. Уверен, блядский лысый кот рано или поздно на тебя выйдет, и в этот момент я буду рядом, чтобы отчикать ему его колокольчики. Это для начала». Я, собственно, был не против. С Алексом всегда весело, и с опять же, всегда под рукой. Молодежь нынче нестойкая пошла. Не только книг не читает, да и бухать не умеет. Так что старой гвардии придется отдуваться за всех. Если клоуны и овечки отбирали планеты, то наш флот уничтожал вражеские корабли в космосе, особо стараясь валить боевые платформы ксеносов, которые, как я уже понял, были невосполнимым ресурсом, в отличие от наших кораблей. У нас уникальным остался только Зевс, а первый миротворец в ближайший месяц уже выйдет со стапелей древнего завода свободного космоса, что находился в столичной системе Берков. Кстати, духовного кузнеца мы подсадили в нашего старого знакомого. Нет, не архипа. Этот хитрожопый цеховик слишком любил деньги, дабы я рисковал уникальным симбиотом. Ведь я жопой чувствовал, что в первый день после нашей победы этот бородатый кротыш свинтит со своими товарищами делать маленький гешефт куда-нибудь на окраину галактики. Тогда где побольше полезных ископаемых для их любимых цехов? Нет. Духовного кузнеца заслуженно получил профессор компот, который на стенку лез из-за непонимания функции духовного металла. Весь научный отдел безуспешно пытался справиться с этой проблемой, но кроме одиночного просветления Мудвина, которое он не смог повторить, ничего и ни у кого не получилось. Так что счастливый компот! Познавший, наконец, Дзен, бегал сейчас по фабрике, по производству миротворцев и готовил ее к торжественному запуску. Нужно не забыть перелететь, ленточку перерезать, ага. Мы второй день сидели в засаде, ожидая парламентеров торгреса, которые хотели договориться о почетном переходе части территории республики в Лона великой и ужасной вечной империи. Для встречи с этими ребятами мне пришлось сделать небольшой крюк и отвлечься на время от охоты на еще один царь-шар, который я уже неделю пытался загнать в угол. Я огляделся. Дашка и Машка играли в шахматы. Алекс о чем-то втирал восторженно внимающие молодежи. я, пользуясь наличием в нашем флоте куба интектов, связалась с Дыней, где переговаривалась по видеосвязи с моим подросшим крестником а я раздумывал, действительно ли я хочу пожрать, или это безделье. Пощупав свой железобетонный пресс, полученный не благодаря моей настойчивости и упорству, а моим генетикам и ученым, я решил, что еще пара пирожков не помешает. Я потянулся к тарелке, которая стояла около двух шахматисток, и ловко выдернул сразу два пирожка, до того, как Дашка возмущенно убрала блюдо из пределов досягаемости. «Дядя Илай, вы чё?» — возмутилась Машка. В тесном семейном кругу они могли позволить себе некоторые понебратства. Да и императором меня называют кто не попудя, а к малым я испытывал теплые чувства. «А что такого?» — улыбнулся я и запихал первый пирожок в рот. «Какой же я молодец!» «Нет, я всегда любил готовить, но у меня неожиданно открылся талант пекаря». «Это же наша...» — поддержала подругу Дашка как на сетке, прикрывающая блюдо с оставшейся выпечкой. — Мы специально оставили. Мы свою уже съели. — А ничего, что это я, вообще-то, их выпек. Состроил ее суровое лицо и засунул второй пирожок в рот. — Нет, я определенно бог кулинарии. Если с империей я все-таки накосячу, то всегда можно открыть пирожковую. — Ничего, — вздернул курносый носик Машка. — Вот возьмите и напеките еще, и их ешьте. Рядом заржал Алекс. «Мамо, вы рыбы жареный хотите?» — произнес он начало одного старого анекдота, идеально изобразив нужный акцент. «Иди в жопу!» — огрызнулся я. «В следующий раз сам все сожру, неблагодарные». «Вы не можете так поступить с нами!» — сделала круглые глаза брюнетка Даша. «Дети, цветы жизни! Вы же сами говорили!» «Какие-то очень прожорливые и неблагодарные цветы получились!» — хмыкнул я. Открыл рот добавить, что они уже вполне взрослые и могут помочь императору готовить, но тут у меня зазвенело в ушах. «Неизвестный флот выходит из гиперпространства», Дашка подскочила в кресле, чуть не вывалив оставшиеся пирожки на палубу. Я потряс головой. Гул не уходил. «Торградцевцы?» «Нет», — встревоженно ответила Машка, которая также была подключена к мозгу Титана. «Я таких кораблей еще не видела». У меня потемнело в глазах. Я попытался проморгаться, но там бегали какие-то символы. Это было неожиданно. Я уже довольно давно не зависел от системы. Сначала Вселенной-13, затем Вечной войны, когда наши научники сначала ее взломали, а затем с помощью наших друзей-интектов сделали свою. В период тяжелого военного положения, в котором находилась сейчас Вечная Империя, Мы отменили любые платы за навыки, закачивая рекрутам то, что нужно для пользы дела бесплатно. Единственное, мы ограничили точки доступа к закачкам навыков, чтобы ситуация не стала совсем уж неконтролируемой. Интеграция была произведена успешно. Забрав архив сознаний в тот наш памятный рейд, мы не испытывали недостатка в войсках, ограниченные только скоростью выращивания подходящих по профилю тел для новых бойцов. Обычно в момент воскрешения сознания как раз и добавлялись нужные навыки, будь тот техник-моторист или пилот космического истребителя. А еще мы отвязали параметры от нужных навыков, в основном военных, конечно же. Если быть точнее, то это касалось только ограничительных навыков. К примеру, были убраны цифры из навыков типа «броня». Человек просто получал универсальные знания по ТТХ, функциям и управлению сложной броней. Нужна только легкая, получи полный комплект знаний. Тяжелая, загружай и наслаждайся. Никаких тебе ограничений и требований в 50 пунктов для тяжелой силовой брони космодесанта. Я понимал, зачем это делалось раньше, но сейчас на это не было времени. Мне нужны были бойцы, много умелых и смелых солдат, способных пользуются любым доступным оружием для уничтожения врага. Оружием, что находится под рукой, а не ограниченной по стоимости навыком херней, доступной исключительно для использования во вторник под Черной Луной на центральном перекрестке города Зажопинска. То же самое было и с техникой кораблями. Мне не нужна была здоровая конкуренция корпорации «Боббинг Инкорпорейтед», «Суков в Лимитед!» Я не хотел формировать разномастные эскадрели с разнообразных истребителей и торпедоносцев с абсолютно разными ТТХ просто потому, что у промышленников были какие-то квоты, а антимонопольный комитет пытался регулировать рынок двигателей для военно-космического флота. «У меня империя или Насрана. «В кратчайшие сроки были выбраны лучшие, читай, самые эффективные по принципу цена-качество образцы техники». И их производство было поставлено на поток. Кто хотел участвовать, перевооружал производство для этих целей. Кто не хотел, шел на... Хорошо быть диктатором. Что касается меня, то я вообще настроил оповещение так, чтобы приходили только сообщения от ограниченного количества доверенных лиц. Учитывая, что практически все общение происходило через обычные каналы связи, я несколько отвык от возникающих из ниоткуда букв розовеньких, мать их, букв и цифр. И еще каких-то непонятных символов. Розовенькая абракадабра понеслась перед глазами, от абсолютно бессвязных строчек символов вребела в глазах. Из того, что вокруг все замерли и прекратили разговоры, похоже, что это творилось не только у меня. Я открыл рот, чтобы задать резонный вопрос «Что за херня?», но тут символы перед глазами моргнули и оформились в осмысленную фразу. Внимание. Системы Вселенные принудительно отключаются. Воскрешение индивидов невозможно. Обучение индивидов невозможно. Техника Вселенных деактивируется. Активирован протокол возвращения первых. Дальше действовать будем мы». «Ну, слава богу», — хмыкнул рядом внезапно повеселевший Алекс. «А я всегда это знал». «Что именно?» — удивился я. «Ну как?» Сделал удивленное лицо глав Инквизитор. Ты разве не прочел последнюю фразу? Прочел и. Илай, Илай! Снисходительно покачал головой мой товарищ. Это же очевидно. Цой жив! Интересный фактик. Интекты смогли ограниченно сопротивляться отключению Вселенных, учитывая глубокую перестройку белкового тела для управления наследством Вселенной 8 слишком многое было завязано на кибернетические части тел. Не все из них смогли это пережить, когда внезапно ядро бывшей Вселенной-8, а ныне Вечной Империи, перестало выполнять свои функции. Научники еле успели спасти патриарха интектов, нашу старину робокопа, но не всем так повезло. Фактически нормально функционировать могли только их чистые дети, остроухие девочки и мальчики.